Великолепный Уаскар. Мореходный монитор Уаскар был заказан перуанским правительством в ходе войны с Испанией на британских верфях в Биркингеме. Но война закончилась раньше, чем корабль был спущен на воду. Для своих скромных размеров он был неплохо забронирован и вооружен двумя 300-фунтовыми дульнозарядными орудиями Армстронга. Что заставило офицеров монитора примкнуть к повстанцам, Сережа так и не понял. Дело было так. В апреле у Оскара отправился в Чили, чтобы взять на борт одного из главарей восстания. Не имея достаточно угля для перехода, мятежники решили разжиться топливом у попадавшихся на пути судов. Латиноамериканская горячность не позволила ограничиться простой бункировкой. Четыре парохода были дочисто ограблены, причем с парохода Колумбия мятежники сняли двух полковников правительственных войск. На беду все четыре судна принадлежали британской пароходной компании. Дальше события развивались предсказуемо. Никому не дозволено поднимать руку на суда под Union Джеком и меньше всех каким-то перуанским проходимцам. Командующий Тихоокеанской станцией Королевского флота контр-адмирал Элджернон Дегорси, узнав о художествах Васкара, надправил командиру мятежного монитора телеграмму. "Если действия против имущества и жизни подданных Ее Величества повторятся, это будет считаться законным поводом для захвата вашего судна боевыми кораблями Королевского флота". Надо ли говорить, что вызывающий тон послания подействовал на гордых латиноамериканцев, как мулета на быка. Командир Васкара немедленно дал ответ. Мы совершенно не нарушали никаких законов, и потому информация об инцидентах неверна. Я спокойно, но твердо, не только от своего имени и имени моего экипажа, но также от имени Перу отвергаю ваши угрозы. В случае агрессии ваших кораблей Я исполню свой долг. Моська осмелилась тявкнуть на бульдога. Снести это контр-адмирал не мог. Через неделю "Оскар" был перехвачен из кадры "Дехорси" в составе корвета "Аметист" и фрегата "Шах". На этот последний нёс 2 229-миллиметровых, 16 178-миллиметровых орудия, а также модную новинку Четыре самодвижущиеся мины Уайтхеда. Так тогда называли торпеды. Шах принадлежал классу колониальных крейсеров. Считалось, что он в состоянии в одиночку справиться с любой угрозой, которая может встретиться в этих водах. На деле же все обернулось немного иначе. Догнав мятежный монитор Контр-адмирал потребовал сдать корабль, обещая, однако, не выдавать бунтовщиков перуанским властям, а высадить их в нейтральном порту. Но тут коса нашла на камень. Любой латиноамериканский офицер в ответ на такое предложение плюнул бы наглецу в физиономию. На Васкаре же находился никто иной, как главарь мятежа, неистовый де Пирола. Одним пылом своим призвавший к оружию тысячные толпы, для него принять такой ультиматум было смерти подобно. Сторонники не простят вожаку ни малейшего проявления трусости. К тому же, дегорсиу упустил из виду незначительный факт. У Оскар, в отличие от подчиненных ему кораблей, нес броню, и это была отличная английская броня, не хуже той, что защищает броненосцы ее величества. Выставив парламентера, де Пьероло разразился перед командой монитора Пламенной речью. В ответ прогремела дружная "Вива Перу", причем даже пленные полковники пожелали встать к орудям, чтобы преподать обнаглевшим британцам хороший урок. Бой начался в три часа пополудни. Корабли долго маневрировали, несколько раз даже попытались таранить неприятеля. Мелко сидящий Уоскар, обладавший, как выяснилось, отменной маневренностью, Держался возле прибрежных отмелей, стеснявших действия противника. Орудия "Шаха" и аметистов калачивали в перуанца снаряд за снарядом, но те лишь раскалывались о броню или отскакивали, высекая снопы искр. Правда, надстройки монитора пострадали довольно серьезно лишился он и обеих мачт, но ни один английский снаряд так и не пробил английской же компаундной брони. По истечении двух с половиной часов Де Хорси сделал глубокомысленное заявление, сохраненное для истории его флаг офицерам Джентльмены, сдается мне, что мы сражаемся не с флотом Хидива. Поскольку пушки оказались бессильны, контр-адмирал приказал атаковать васкарсами, самодвижущимися минами. Первый случай применения этого оружия в морском бою. Первый блин, как водится, вышел комом. Вот что повествует об этом эпизоде бортовой журнал Шаха. Выпустили мину Уайтхеда из левого аппарата с дистанцией 400 ярдов. След был виден на полпути до Васкара, который в момент выстрела повернулся кормой, а не бортом. Скорость мины недостаточно, чтобы догнать его. Бессмысленная перестрелка и маневрирование продолжались до самой темноты, после чего у Оскар ушёл в порт Ило. Неудачей закончилась и попытка атаковать монитор катером с шестовой миной. Королевский флот получил унизительный щелчок по носу, и хорошо, что обошлось только задетый гордостью просвещенных мореплавателей. Артиллеристы у «Аскара» стреляли на редкость скверно, сделав за время боя не более десяти выстрелов. Попасть в цель не удалось ни разу. К счастью для англичан, ведь один единственный 300-фунтовый снаряд почти наверняка вывел бы из строя шах, не говоря уж о деревянном митисте. На самом мониторе после боя насчитали следы семидесяти попаданий, но ни одной сквозной пробоины. Подводя итог, автор статьи, британский адмирал, давал заключение: в колониях необходимо держать полноценные броненосные боевые единицы. Сережа сразу вспомнил Шенна, на котором писал барон Грейв. Выходят англичане не стали тянуть с практическими выводами. Обсудив этот и в самом деле интереснейший эпизод, Серёжаны со служивцы преисполнились сдержанного оптимизма. Броня у «Аскара» не слишком превосходила броневую защиту Балтийских башенных броненосных лодок. Артиллерийское же вооружение и особенно выучка команды явно уступали русским. Накажись на месте у «Аскара» Русалка или башенный фрегат Адмирал Лазарев лежать бы, по суждениям её величество, на океанском дне. Одна беда подвел итог дискуссии артиллерист с Кремля Здесь на Балтике противостоять нам будут не колониальные крейсеры, а полноценные броненосцы королевского флота. Так что безмятежной жизнью у нас с вами господа осталось не больше полутора месяцев. В апреле финский залив вскроется, и вот тогда, что именно случится тогда, ясно было и без слов. Тяжелые утюги адмирала Купера Ки дымят трубами где-то за датскими проливами. Лаймы сильны, обозлены, и готовы к драке. Встреча с ними для монитора Стрелец, как и для других боевых единиц Балтийского флота, остается лишь вопросом времени.